Глава 4. Через несколько часов из глубокого, будто в дурмане сна, меня вытащил будильник. Не знаю, долго ли он звенел, но я точно проснулась не сразу. Голова болела, и я немного полежала, приходя в себя, и только потом выключила будильник, чтобы он не разбудил Джуда. Я протёрла глаза, потянулась, чтобы размять затёкшую шею и плечи. Вылезла из кровати и пошла на кухню. Пока варился кофе, я приняла лекарство и поискала в аптечке в ванной какое-нибудь обезболивающее. Нашла ибупрофен и Предстомол, и, и ещё какой-то пластиковый флакончик коричневого цвета. Джудо выписали это средство, когда он вывихнул колено на футболе. Я сняла с флакона защитную крышку от детей и посмотрела на таблетки внутри. Огромные Наполовину красные, наполовину белые. Выглядит серьёзно. В общем, я струсила и вместо этого взяла две таблетки из упаковки ибупрофена и одну быстродействующего парацетамола. Запила их глотком кофе, чёрного. Молока в пустом холодильнике не нашлось. И потягивая оставшийся в кружке напиток, думала о прошлой ночи, о моих глупых поступках, о том, что сказал Джут. Он меня поразил. Нет, даже не поразил, а шокировал. Мы никогда не говорили о его долгосрочных планах, но я знала, как он скучает по своим друзьям в Штатах, по маме и младшему брату, с которыми я даже не знакома. И его решение так будет лучше для него или для нас? В кофеварке осталось ещё полчашки кофе. Я вылила его в другую чашку. Я осторожно отнесла в спальню. Джут растянулся поперёк кровати, словно и упал на постель в этой позе. В кино люди выглядят во сне очень умиротворённо, только не Джут. Разбитые губы были прикрыты закинутой вверх рукой, а если прибавить к этому заострённый нос и нахмуренные брови, то он становился похож на сердитого ястреба, которого подстрелили в полёте. Я аккуратно поставила чашку на прикроватный столик. И прилегла на подушку рядом с ним. Поцеловала в затылок, тёплый и невероятно мягкий. Джуд шевельнулся во сне, приобнял меня своей длинной загорелой рукой и открыл глаза. Обычно они были орехового цвета, но сейчас казались намного темнее. Доброе утро, прошептала я. Доброе, Он сморщился от зевка, а потом притянул меня к себе. Я отпрянула, думая о предстоящем пути. Сначала до вокзала, там на поезд, затем на такси до порта Хаал. Однако тело словно растаяло, и я свернулась рядом. Мы лежали, глядя друг другу в глаза, и я осторожно коснулась пластыря на его губе. Как думаешь, зуб приживётся? Не знаю. Надеюсь, ведь в понедельник мне лететь в Москву. Не хочется терять там время на стоматологов. Я промолчала. Джут закрыл глаза и потянулся. Хростнули суставы. Он перекатился на бок и нежно накрыл рукой мою грудь. Джут. В моём голосе слышалось и желание, и раздражение. Что? Не могу. Мне пора. Так иди. Не надо. Прекрати. Не надо прекрати или не надо прекращать, криво улыбнулся он. И то, и другое. Ты знаешь, о чём я? Я поднялась и покачала головой, о чём сразу же пожалела. Было больно. Как щека, спросил Джуд. Нормально. Я дотронулась до неё рукой. Опухшее, но уже не так сильно. Жут с тревогой посмотрел на меня и коснулся припухшей щеки. Я сама того не желая, отпрянула. Не надо было мне уезжать, сказал он. Ну а ты уехал, бросила я. Вышло куда ярче, чем хотелось. Тебя вечно нет рядом. Он приподнялся на локтях и удивлённо посмотрел на меня, ещё сонный, на лице следы от подушки. Какого Ты меня слышал? Знаю, в моих словах было мало разумного, но они всё равно вырвались наружу. Какое у нас будущее ждёт? Даже если я перееду сюда, что дальше? Буду сидеть и ждать тебя как Пенелопа Одиссея и поддерживать огонь в семейном очаге, пока ты пьёшь скотч в каком-нибудь русском баре вместе с другими зарубежными корреспондентами? Ты чего? Я покачала головой. Влезла с кровати и стала натягивать одежду, которую раскидала по полу спальни, когда мы вернулись из больницы. Просто устала. Это ещё мягко сказано. За последние 3 ночи я спала часа 2 не больше. Знаешь, к чему всё идёт. Нам трудно даже вдвоём. И я точно не хочу стать женой, которая сидит дома и воспитывает ребёнка, пытаясь справиться с послеродовой депрессией. Пока ты сидишь под обстрелом в самых адских точках северного полушария. Судя по недавним событиям, опасности посерьёзнее поджидают меня даже в собственной квартире. Заметив мою реакцию, Джот поспешил добавить: "Прости, дурацкая шутка. Я знаю, что это вышло случайно". Я накинула на плечи пальто, которое ещё не просохло, и взяла свою сумку. "Пока, Джот. Пока. В каком смысле, пока? В каком хочешь? Я хочу, чтобы ты перестала устраивать сцены и переехала ко мне. Я люблю тебя, Ло. Его слова поразили меня. Я остановилась в дверях, усталость, будто висевшая грузом на шее, тянула меня вниз. Руки в латексных перчатках, смех. Ло, неуверенно позвал меня Джут. Я не могу, отвернувшись, ответила я. Не знаю, что именно я имела в виду. Не могу уйти, не могу остаться, не могу вести этот разговор, эту жизнь. Просто мне пора идти. Значит, всё зря? В его голосе послышались сердитые нотки. Хочешь сказать, я зря отказался от той работы? Я тебя об этом не просила. Мой голос дрожал. Не просила, так что не вини меня. Я повесила сумку на плечо и направилась к выходу. Он ничего не сказал, не попытался меня остановить. Я вышла из квартиры, пошатываясь точно пьяная. Только оказавшись в метро, я поняла, что сейчас произошло.